Государыня моя, — писал Брюмер, — приводится дословно, как равно и последующее. Надеюсь, что ваша светлость, совершенно уверена, что с тех пор, как я нахожусь в этой стране, в России, — выразительно отнеслась она к супругу, вы понимаете? Тот кивнул белокурой головой. В этой стране я не перестаю трудиться для Отечества и величия присветлейшего герцогского дома. Питая издавна почтение к особе вашей светлости и стараясь убедить вашу светлость не пустыми словами, а и действительными делами в этом, я дни и ночи размышлял, нельзя ли сделать что-либо блистательное для пользы вашей светлости». Чтобы не терять времени на предисловие, да позволит мне ваша светлость иметь честь с полным удовольствием сообщить ей, в чем дело. По именному повелению Ее Императорского Величества я должен передать вашей светлости, что Августейшая Императрица пожелала, чтобы ваша светлость в сопровождении вашей дочери прибыла бы, возможно, скорее в Россию, в тот город, где будет находиться императорский двор. Ваша светлость слишком просвещена, и чтобы не понять истинного смысла этого нетерпения, с которым ее величество желает скорее увидать вас здесь, как равно и принцессу, вашу дочь, о которой молва уже сообщила ей много хорошего». «Боже мой!» — воскликнула герцогиня, обернувшись к распятию, что чернело на белой стене над столом. «Боже мой! Благодарю тебя! Какой чудесный Новый год послал ты нашей бедной семье!» «Нам предстоит интересное путешествие!» — сказал герцог. В то же время несравненная монархиня наша указала именно предварить вашу светлость, чтобы герцог — супруг ваш не приезжал вместе с вами. Герцог даже приподнялся в кресле. Это почему же? Ее императорское величество имеет весьма уважительные причины не желать этого, выразительно подчеркнула голосом герцогиня следующие слова письма обергов маршала Брюмера. Полагаю, ваша светлость, что достаточно одного слова, чтобы воля нашей божественной монархини была выполнена».